Глава 41. Гэджи хоронили в два часа дня. К тому времени дождь прекратился. Небо еще было в тучах, и большинство приглашенных пришли с черными зонтами. По просьбе Рэчел, директор похоронного бюро, распоряжавшийся церемонии, прочитал отрывок из Евангелия от Матфея, начинающийся со слов «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». Луис стоял на краю могилы, смотря на своего тестя. В какой-то момент Голдман оглянулся на него, но быстро отвел глаза. Сегодня между ними не происходило ссор. Под глазами Ировина были мешки, и редкие седые волосы, торчащие из-под его черной шапочки, трепал ветер. Из-за седой щетины, покрывавшей его щеки, он казался еще старше. Луису казалось, что старик просто не соображал, где он находится. Он пытался наскрести в своем сердце жалость, но ее не находилось. Белый гробик Гэджи с починенными замками стоял над прокладкой на двух хромированных подставках. Края могилы были выложены дерном, таким ярко-зеленым, что он резал Луису глаза. На поверхности этого фальшивого луга стояло несколько корзин с цветами. Луис оглядывал кладбище через плечо директора. Это был низкий холм, сплошь покрытый могилами и фамильными склепами, среди которых выделялся псевдоримский памятник с выгравированной на нем фамилией — Фипс. За его пологой крышей блестело что-то желтое, и Луис долго смотрел туда, когда директор провозгласил «Склоним головы в знак скорби». Это заняло несколько минут, но Луис понял, что это такое. Это грузовик. Грузовик, спрятанный за памятником, где его никто не видит. А когда все кончится, Ос раздавит сигарету кончиком своей ужасной туфли. На кладбище могильщики обычно тушили сигареты. Курить считалось нехорошо. Слишком многие клиенты умирали от рака легких. Погрузит гроб в контейнер, прыгнет в грузовик, нажмет на газ и увезет его сына далеко-далеко, навсегда или до дня воскресенья. Воскресенье. Что за слово? Оно просто въелось тебе в мозги, и ты это знаешь. Когда директор сказал «Аминь», Луис взял Рэйчел за руку и увел ее прочь. Рэйчел пыталась протестовать. «Луис, я должна побыть там», Но Луис был тверд. Они подошли к машинам и увидели, как директор забирает у участников казенные черные зонтики с заботливо написанным на ручке названием бюро. Помощник вставил их в специальную стойку, выглядевшую крайне сюрреалистически. Он держал Рэтчел за правую руку, а левой сжимал руку Элли в белой перчатке. Элли была одета в то же платье, что было на ней в день похорон Нормы Кренделл. Джуд подошел, когда Луис усаживал своих дам в машину. Он тоже выглядел измученным после прошлой ночи. «Как ты, Луис?» Луис только кивнул. Джуд перевел взгляд внутрь машины. «Как вы, Рэйчел? «Все нормально, Джуд», — прошептала она. Джуд осторожно коснулся ее плеча и повернулся к Элли. «А ты, дорогая?» «Нормально» отозвалась Элли, изобразив на лице чудовищно широкую улыбку, чтобы показать, что все нормально. «Что это у тебя за фото?» Луис решил, что она не даст карточку, не захочет показывать ему, но она после мучительных колебаний все же подала ее Джуду. Он держал ее в своих больших мозолистых руках, которые на своем веку много копались в механизмах громадных дорожных машин, Но эти же руки извлекли пчелиное жало из шеи Гэдзе с искусством волшебника или хирурга. — Да, хорошее фото, — сказал Джуд. — Ты посадила его на санки. Как ему это нравилось? Элли кивнула, начиная уже плакать. Рэчел хотела что-то сказать, но Луис остановил ее. — Не волнуйся. Я посадила его говорила Элли, плача, а он все смеялся. А потом мы пошли домой, и мама налила нам какао и сказала, снимайте башмаки. И Гэтт стянул их и закричал, башмаки, башмаки, так громко, что ушам было больно. Помнишь, мама? Рэчел кивнул. Да это было хорошее время, сказал Джуд, отдавая ей фото. И теперь, Элли, когда он умер, у тебя осталась память. Я всегда буду помнить его, — сказала она сквозь слезы. Я так любила Гэджа, мистер Крэндл. Я знаю, дорогая моя. Он наклонился и поцеловал ее, и, выпрямившись, испытывающий, оглядел Луиса и Рэчел. Рэчел встретил его взгляд удивленно и немного испуганно, не понимая причины, но Луис понял. «Что ты сделаешь для нее?» — спрашивали глаза Джуда. «Твой сын умер, но дочь жива. Что ты сделаешь для нее?» Луис отвернулся. Он ничего не мог сейчас сделать. Она осталась со своим горем один на один. Луис думал только о сыне.